используемые во всем мире. Военные специалисты адаптировали чемоданчик. В коммуникомплекте Дональда имелся встроенный подпереливчатый хромовое покрытие передатчик, электросхемы которого были уменьшены до молекулярных мононитей. Дональду полагалось отправлять рутинные сообщения в штаб-квартиру Англослуз Путры через тот спутник корпорации, какой окажется в данный момент над ним.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 Сама его индивидуальность как будто сводилась к его пушке и каратандо, которую он носил не снимая. Напряженно сидя на краешке стула, в безликой гимнастерке новобранца, но с несуразными лейтенантскими погонами, Дональд на сержанта обращал внимание не больше, чем до сих пор. Он был слишком озадачен манерой де лаганте. Дональда преследовало странное ощущение, что этот человек нереален. Он пришел из жизни Дональда Хогана модели 1, ныне покойного. Полковник был мостиком через пустоту, а вовсе не призрачными камнями переправы. С самого своего отъезда из Нью-Йорка Дональд пребывал в иной временной зоне, которая никак не соприкасалась с обычным миром гражданских. Десять лет до того он исходил из допущения, что изучая отчеты, разговаривая со знакомыми, Скользя взглядом по улицам, по которым ходил, и ежедневно смотря новости по телеканалам, он обретает связь с внешним миром. И все это внезапно и разом отключили. Долаганти закончил изучать отчеты. «Свободно, сержант!» Не поднимая головы, произнес он. «Да, сэр», — сказал сержант. Это были первые слова, какие Дональд от него услышал. И вышел из комнаты. Его подошвы издавали неизбежный приглушенный ляск, поскольку полы на плавучей базе были из резонирующего металла. «Надо думать, вы догадались, кто он?» – почти любезно спросил полковник, подняв, наконец, голову, чтобы взглянуть на Дональда. Дональд пожал плечами. Совершенно очевидно, что сержанта представили к нему как охранника. «Быстрое опустошение, которому вас подвергли, связано с риском» уточнил Далаганти. «Инстинкт убийцы есть во всех нас, но в обществе он в той или иной степени подавлен социальной адаптацией. В ряде случаев стирание всех ингибиторов разом приводит к случайным вспышкам насилия у субъекта. Однако с вами как будто все прошло очень хорошо. Мне остается только выдать вам дорожный комплект и документы, а затем нужно поскорее доставить вас к аварийному экспресс-порту». «Аварийному?» – переспросил Дональд. Долаганти позволил себе выказать некоторые удивления. «Ах, да, конечно!» – наконец сказал он. «Не думаете же вы, что уже...» «Ах, да, вы же не могли слышать!» «Желтопузы опять нас уделали!» «Оказывается, один экспресс-самолет из Манилы зашел в отсек перезаправки, а на баках у него оказался статический заряд» поэтому, когда к нему подсоединили шланги, он взорвал весь запас топлива. Дональд кивнул. Новообретенный профессионализм позволил ему оценить этот ловкий ход. «Впрочем, для наших это, пожалуй, подарок судьбы», – продолжал Долаганти. «Через аварийный порт сейчас откачивают пассажиров, накопившихся за 48 часов, и если повезет, то в пункте прибытия будет такая давка» что вас не сочтут достаточно важной птицей, чтобы слишком уж дотошно досматривать. Нельзя сказать, что мы отплатим им той же монетой, но если представляется удобный случай, за него надо хвататься, как вас, без сомнения, научили». Он указал на гору сложенного в углу багажа. «Часть этого снаряжения затребована из вашей собственной квартиры. Кое-что новое. Все новые вещи оснащены триггером, как и каратандо. Помните, что вам круглые сутки следует носить что-нибудь из новой одежды над жизненно важными органами. Вся одежда пуля пуленепробиваема и служит великолепным изолятором. Ваш коммуник комплект, как вам показали, бомба. Но это на случай крайней необходимости. Для мелких чрезвычайных ситуаций, которым все-таки, черт побери, лучше быть чрезвычайными, у вас будет хорошо замаскированный газовый пистолет. Мы не решились дать вам более мощное оружие. По опыту своего изучения Йетаканга вы уже должны знать, что в наши дни всем до единого правительства мускоглазых плевать, линчуют ли бледнолицово, ограбят ли его или погонят по улицам с веревкой на шее. Вот почему мы решили вас опустошить. В противном случае вы были бы беззащитны». Дональд кивнул. «Хорошо, теперь о вашем профессиональном прикрытии» вас научили обращаться со стандартным коммуникомплектом. Я дам вам аккредитацию прессы, кредитную карточку англослуз Путры и справочные пособия для корреспондентов, которые вам следует изучить при первой же возможности. Оно в меру потрепано, чтобы выглядеть убедительно, снабжено вашими собственными отпечатками пальцев, но с настоящим обмусоливанием ничто не сравнится. Основным вашим контактом в Гангелунге – будет постоянный внештатный корреспондент Англослуз Путре, англоговорящая женщина по имени Дейдрик Валуп. Она черная южноафриканка. Вот почему ее имя и фотография не слишком часто появляются по внутриамериканским каналам. Но она действительно на хорошем счету. Настолько хорошем, что в Англослуз Путре готовы передавать в эфир ее официальные сообщения и репортажи о сенсационном заявлении из Ятаканга. Если бы мы не попросили их содействия, им бы и в голову не пришло специально посылать еще кого-то для освещения этой темы. Учитывая сложившуюся ситуацию, она, возможно, покажется вам раздражительной. Вполне вероятно, она сочтет, что, прислав вас, англослуз Путра выказывает ей свое недоверие. Поосторожнее, ладно? Будьте тактичны. И помните, общаясь с Дейдрик Валуб, Вы должны полностью соответствовать своей легенде. У нее нет решительно никакого доступа к секретной информации. Им располагает наш связник с Джога Джонгом, независимый внештатный корреспондент ряда американских газет, пакистанский эмигрант по имени Зульфикар Халяль. Его желание продать эксклюзивную информацию человеку, представляющему одно из крупнейших информационных агентств мира, будет выглядеть вполне убедительно. Но эту часть легенды следует приберечь до тех пор, пока вы не будете близки к успешному выполнению задания. Согласно полной официальной версии, ваше задание заключается в следующем. Собрать информацию о заявлении ятаканского правительства относительно оптимизации будущих новорожденных. Отправлять обычные пресс-сообщения по этой теме. Некоторые действительно будут использованы различными новостными каналами, включая, кстати, и сканализатор и отыскать, как говорится, совсем требуемым чанием, доказательства того, что это заявление не имеет под собой реальных оснований. Получив их, вы должны встретиться с Джога Джонгом и в полном объеме передать ему эти доказательства. Как показывают выкладки компьютерного анализа, разочарование, вызванное опровержением заявления правительства, вполне способно вызвать волну негодования, которая вознесет его к власти вместо Сулукарты. «А если предположить, что я не найду такие доказательства?» Виттуде Лаганти стал озадаченный. «Будете искать их, пока не найдете или пока вас не отзовут. Я думал, это само собой разумеется». Я не это имел в виду. Я прочел все научные статьи, когда-либо опубликованные Сугайгунтунгом, пока был в запасе. Жаргонное выражение легко слетело с языка Дональда. Гораздо более неуместным показалось ему «я». Он словно бы ложно претендовал на работу другого человека. Если есть сегодня в мире кто-то, способный выполнить это обещание, то это Сугай Гунтунг. Наш компьютерный анализ показывает, что этот проект экономически невыгоден. Холодно ответил Далаганти. Вы только что подверглись опустошению, поэтому знаете, какие методы уже существуют для создания оптимизированных индивидуумов но мы не можем позволить себе массово опустошать даже наше взрослое население, не говоря уже о применении предродовых методик, которые требуют огромного числа квалифицированных тектогенетиков. Но что, если он совершил прорыв, открыв какой-то простой и быстрый процесс? Предположим, он предвосхитил модифицированный метод Гершензона и осуществил, скажем, погружение яйцеклетки в раствор органической матрицы. В таком случае нам, и это очевидно, требуются детали, и очень-очень быстро. Дональд помялся. На вечеринке у Гвиневры стил я видел сержанта Шритта, наконец, сказал он. Готов поспорить, что видели, вздохнул Долаганти. И все остальные тоже. Наверное, беднягу, по сути, нельзя даже винить, но мне он теперь бесполезен. По его тону было ясно, что он не намерен распространяться, но он все же продолжил, задумчиво вглядываясь в лицо Дональда. «Мне нужно было учесть, что вы не могли следить за новостями», наконец сказал он. «Вам следует немедленно возместить это упущение, потому что с тех пор, как ятоканокцы выступили со своим заявлением, многое изменилось. Чтобы дать вам приблизительное представление, Умножьте реакцию Шритта на тысячу». Чат Маллиган вспомнилась Дональду, и это воспоминание показалось ему эхом сна, умножал на миллион. «Понимаете, к чему я клоню? Прекрасно. Желаю удачи и доброго пути. Или у вас есть еще вопросы?» Дональд покачал головой. «Было совершенно ясно, о чем умолчал Далагантия». Неважно, возможно ли осуществить оптимизацию. Нельзя допустить, чтобы это произошло в Ятаканге.